21. Грех блуда 1. В человека вложена потребность поддержания рода, половая потребность, и человек в животном состоянии, отдаваясь ей, совокупляясь, исполняет этим свое назначение и в этом исполнении своего назначения находит благо. 2. Но при пробуждении сознания – Человеку представляется, что удовлетворение этой потребности может увеличить благо его отдельного существа, и он вступает в половое общение не с целью продолжения рода, но с целью увеличения своего личного блага. В этом состоит грех блуда. 3. Грех блуда отличается от всех других грехов тем, что тогда как при всех других грехах полное воздержание от прирожденного греха невозможно, а возможно только уменьшение прирожденного греха, в грехе блуда возможно половое воздержание от греха. Происходит это от того, что полное воздержание от удовлетворения потребности личности пищи, одежды, крова, Уничтожает самую личность, точно так же уничтожает личность отсутствия всякого отдыха, всякой собственности и всякой борьбы. Но воздержание от половой потребности, целомудрия, одного или нескольких, не уничтожает рода человеческого, того, что должна поддерживать половая потребность, так как воздержание одного, нескольких и многих людей от полового общения – не уничтожает рода человеческого. Так что удовлетворение половой потребности не обязательно для каждого человека. Каждому отдельному человеку предоставлена возможность воздержания от этой потребности. 4. Людям как бы представлен выбор двух способов служения Богу или, оставаясь свободным от брачной жизни и ее последствий, Самому исполнять своей жизнью в этом мире все то, что предназначено Богу исполнять человеку, или, сознав свою слабость, передать часть исполнения или, крайней мере, возможность исполнения неисполненного своему рождаемому, вскармливаемому и воспитываемому потомству. 5. Из этой особенности половой потребности от всех других вытекают и две различные степени греха-блуда, смотря по тому, какое из двух назначений избирает человек. 6. При первом назначении, когда человек хочет, оставшись целомудренным, все свои силы посвятить на служение Богу, грехом блуда будет всякое половое общение – хотя бы и имеющие целью рождения и воспитание детей. Самый чистый и целомудренный брак будет таким прирожденным грехом для человека, избравшего назначение девственности. 7. Наследственным же грехом для такого человека будет всякое продолжение таких половых сношений, хотя и в браке, имеющих целью рождения и воспитание детей, Освобождение от наследственного греха будет для такого человека прекращение полового общения. 8. Личным, придуманным грехом для такого человека будет вступление в половое сношение с другим лицом, кроме того, с которым он уже находится в браке. 9. При избрании человеком назначение служения Богу продолжением рода Прирожденным грехом будет всякое половое общение, не имеющее целью продолжение рода, как это бывает при проституции, в случайных связях, при браках, заключаемых по расчету, по связям, по любви 10. Наследственным же грехом для человека, избравшего Назначение продолжения рода будет такое половое общение, от которого не могут родиться дети, или при котором родители не могут или не хотят воспитывать рождающихся от их брака детей. 11. Когда же человек, избравший второе назначение служения продолжению рода, будет ли то мужчина или женщина – Находясь уже в половом общении с одним лицом, вступает в такое же общение с другими лицами не для произведения семьи, а для увеличения наслаждения от полового общения или старается предотвратить где-то рождение или предаётся неестественным порокам, то такой человек совершает личный грех блуда. 12. Грех То есть ошибка блуда для человека, избравшего назначение девственности, состоит в том, что человек, могший избрать высшее назначение и все силы свои употреблять на служение Богу, следовательно, на преодоление любви и достижение высшего блага, спускается на низшую ступень жизни и лишается этого блага. Тринадцать. Для человека же, избравшего назначение продолжения рода, грех – ошибка блуда в том, что, лишаясь деторождения или, по крайней мере, семейного общения, люди лишаются лучшего блага половой жизни. 14. Кроме того, люди, старающиеся увеличить благо от полового общения, как и во всех удовлетворениях потребностей, тем больше уменьшают естественное наслаждение, чем больше предаются этой похоти.